Плова шестая. Аргнест тяжело дышал, отдыхая после бешеной скачки. Старому сотнику вновь удалось вывести свой отряд из-под удара. Полчища брюхоедов, стеноломов и прочих тварей остались позади. Можно было чуть-чуть передохнуть, остудить коней, потом их выпоить, задать корма. Если падут кони, за своего лакрана Аргнест не боялся, Но остальных — самые обычные клячи. Живым не уйдет никто. Орда висит на плечах, и счастье еще, что среди ее чудовищ нет настоящих бегунов. После того, как неведомый призрачный воин смел и втоптал в опрах всю наступавшую на Гасар Орду, Аргнест не переставал ломать голову над этой тайной. Неведомый воин. Откуда он взялся? Почему его лицо, когда он вновь принял человеческое обличье, показалось знакомым? Третий день малая дружина аргнеста уходила на юг. Держаться в Гессаре больше не было смысла. Орда прорвала рыцарский рубеж много восточнее пограничной крепости. После чего целые армады чудовищ устремились сразу и на полудень, и на восход, и на закат, ловко сметая остатки защитников юга. Ловким обходным маневром Орда отрезала Аргнисту путь отхода хода варана Шпаранг. Ничего не оставалось, как отступать к побережью. Вместе с отрядом ехал и достопочтенный Иеронимус. Ехал мрачный, как туча. Аргнист сам не знал, зачем тащит с собой этого толстого монаха, который на каждом привале осыпал сотника черной подсердечной бранью крича, что через таких в ордены прокралась измена, что из-за таких боги и отвратили от Галина лики свои, что из-за таких весь народ, сколько ни есть, станет ордынской сытью. Аргнист не препятствовал. Он мог убить монаха в любой момент голыми руками, но почему-то лишь усмехался, слушая заковыристую брань, что еще больше распаляло почтенного отца Эконома. Вместе с отрядом на юг шли бежане. Уходили все от мало до велика, таща за собой скотину. Кто мог, вез и домашнюю птицу. Орде оставляли даже шелудивых псов. Позади, за спинами растянувшейся на лиге и лиге скорбной колонны, охраняя ее хвост, ехали воины Аргнеста. Его малый гасарский отряд разросся, К нему прибилось до пятидесяти воинов из разгромленных восточных фортов. Теперь под началом Старого Сотника и впрямь состояли десять десятков конников. Однако с такими вояками нельзя было даже и помыслить о том, чтобы нанести ответный удар по Орде. Драться с ней южане не умели. А пока выучатся, сколько еще народу в землю поляжет. «Эх вы, хуторские!» Да собери он, аргнест, ополчение хотя бы десяти-пятнадцати хуторов в пределах дня пути от его собственного, и можно было бы уже пощупать ордынское подбрюшье. Отступая, о чем только не передумаешь. И главное, конечно, что ж теперь будет? Орда ведь и впрямь оставит от Галинского королевства одну большую пустыню. А тогда не устоять и свободным хуторам». Одни гномы в своих горах, пожалуй, отсидятся. У сотника сперва даже мелькнула мысль пробиваться в ара на шпаранг, но потом он вспомнил лица гномов, стражей ворот, и отбросил пустые надежды. В неприступную горную крепость бежан просто не пустили. Идиот, идиот, громыхая на колдобинах длинная колонна. Мычат коровы, плачут дети, а взрослые молчат. потому как знают, впереди только море. И кораблей на всех не хватит, да и куда на них плыть, на этих кораблях-то? По всем южным землям, от залива Большой Рог до Погибельного Леса, по владениям Светлопенного Галина и Спесивых Баронов Фейна, правителей крошечных княжеств и герцогств полуострова Крат и свободных общинников к югу от Снежного Замка неслась страшная весть». Орда прорвала таки рыцарский рубеж, и с каждым днем все шире и шире, точно затопляющая все и вся приливная волна, растекалась по стране. А вместе с Ордой ползли страх и безумие. Храмовые жрецы немедленно объявили, что все это — Божья кара за грехи и неверие. Охваченные ужасом и яростью толпы по всему югу жгли дома колдунов, настоящих, или же тех, кто просто казался таковыми. Кое-кто из волшебников, особенно из тех, что помоложе, посильнее и, как следствие, поглупее, попытался сопротивляться. Однако несколько убитых ими при самозащите погромщиков были немедленно объявлены в храмах святыми великомучениками, ныне восседающими Одесную или Ошую самих новых богов. И это лишь подлило масло в огонь. Чародеи постарше предпочли бесчестное бегство. И лишь хозяин снежного замка ничуть не был этим обеспокоен. Эльтара и Ками беспрепятственно выбрались из города, пока Двалин и Ирина все еще торчали в погребе, а по Галину метались обезумевшие толпы погромщиков. Часто волшебнице приходилось заклятием закрывать глаза девочке, чтобы она не видела всех ужасов этого дня. Обмануть ложным видением стражу оказалось совсем нетрудно. Ночь принцесса и девочка встретили под открытым небом. — А зачем нам с тобой все эти постоялые дворы? — задорно предложила Эльтара. — Мы и тут устроимся не хуже. — Как это, как это, мама? — тотчас стала дергать ее за рукавками. — А вот сейчас увидишь. Заклятие Эльтары в один миг соткали из ночного сумрака уютный сухой шалаш. Звездные лучи, собранные ладонями волшебницы, наполнили неярким уютным светом прозрачную стеклянницу. Еду, правда, эльфранская принцесса вот так просто сотворить не могла. Путницам пришлось довольствоваться тем, что осталось в заплечном мешке молодой волшебницы. На следующий день Эльтара рассчитывала добраться до тех мест, где уже можно будет позвать ее Грифона. «За нами вроде бы следит кто?» Ирина озиралась по сторонам. Однако в окружавшем мраке ничего невозможно было различить, несмотря на заклятие ночного зрения. Они стояли на пустынном большаке. Ни впереди, ни позади ни единого огонька. Мрак и темень. Темень и мрак. И тишина. «Следит, говоришь?» Двалин мгновенно выхватил топор. «Недалеко? Не знаешь?» «Тихо ты!» — шикнула Ирина. Она замерла, словно к чему-то прислушиваясь. — Будешь тут болтать, я вообще ничего не услышу. Нишкни! Двалин скривился, однако же умолк. Переминаясь с ноги на ногу, он ждал довольно долго, прежде чем затаившее дыхание девчонка наконец встряхнула головой и выдохнула. — Ой, давай-ка скорее отсюда. Что-то очень страшное позади. Ни рук, ни ног, неведомая тварь. Хорошо бы нам твоих друзей отыскать, а то я тут совсем ума от страха лишусь. — Да где их теперь найдешь-то? — пробормотал Двалин, вспоминая про себя дорогу к тому месту, где Эльтара рассталась с Грифоном. — Хотя шанс у нас есть, если я тропу не забыл. — Так видишь тогда... — Ирина вцепилась в руку Двалина. Ее била крупная дрожь. Эльтара почувствовала неладное в глухой полночный час. Чей-то холодный взор пытался отыскать ее, Эльтару Эльфранскую, на просторах, окутанных тьмой земель северного Хьорварда. Волшебница поспешно села. Да, сомнений быть не могло, за ней следили. Это было то, чего так боялись все от мала до великого Эльфране. Слежка. Кто-то все же догадался, кто она такая. Ох, не надо было вчера творить всех этих заклятий, не надо. Для опытного чародея отследить сотворившего пара пустяков. В следующий миг она ощутила и соглядатаев, совсем близко. Твари прятались не слишком искусно. Да, вот они. Три сгустка враждебной тьмы, три отвратительные черные кляксы. Их помыслы грязны, дикие, кровожадны. Но они думают о ней, Эльтаре. И пока это так, она может видеть их. Летучая мышь, крыса и кошка. Что ж, вполне достаточно. Каждая тварь ядовита, как тысяча самых страшных змей. Но на ее Эльтару этот яд окажет совсем иное действие. Он лишит ее воли, превратит в беспомощную куклу-марионетку, И тогда она выдаст своему новому хозяину все тайны защитных заклятий Эльфрана. Три комка тьмы были уже совсем близко. Не далее сотни шагов от сотворенного волшебницей шалаша. Твари разделились, намереваясь напасть с разных сторон. Что ж, если она, Эльтара, хочет и в самом деле вернуться домой, надо ударить первой. Тьму вокруг шалаша пронзили десятки, Сотни, а потом и тысячи тончайших серебряных нитей. Незримые для глаз смертных, они поднимались из-под земли, сплетаясь в причудливую паутину. Эльтара, как могла, ускоряла их рост. Еще немного, и ловушка будет готова. Кошка первой почуяла опасность. Черная, как ночь, с горящими зелеными глазами, она осторожно кралась среди густого подлеска, когда вдруг ощутила впереди какое-то странное препятствие. Кошка остановилась. Спина ее выгнулась дугой, шерсть встопорщилась. Тварь надолго замерла, принюхиваясь и прислушиваясь. Все дороги вперед были перекрыты. Однако, пока кошка раздумывала, что же происходит и как поступить дальше, среди травы неслышной змейкой скользнула тончайшая серебристая нить. Мгновение, и она оплелась вокруг левой передней лапы. Кошка ощутила жгучую боль. Какая-то сила потащила ее вперед, прямо в засверкавшее вдруг сплетение странных лунного цвета стеблей. Раздалось отчаянное шипение. Зубы и когти кошки источали смертоносный яд. Дымилась земля, но ни клыки, ни отрава ничего не могли сделать с серебряными путами. Горло кошки сдавила тугая петля, шипение превратилось в тонкий предсмертный виск, полный ужаса и боли, а затем и он прервался. Крысе удалось подобраться ближе. Ее внимание тоже оказалось поглощено неожиданно возникшей завесой, и она не заметила, как позади неожиданно тускло засеребрился призрак Лаймера, небольшой, но очень сильно злобной собачки — специально выведенный для охоты на крыс. Тупая морда, мощные челюсти, острые когти, шерсть густая и жесткая настолько, что ее не могли прокусить даже самые здоровенные крысы. Лаймер бесшумно ринулся в атаку. Крыса заметила опасность слишком поздно. Черные зубы клацнули впустую, и в тот же миг хребет незадачливого шпионах руснул в мощных челюстях пса. Справиться с летучей мышью Эльтаре казалось проще простого. Совсем еще девчонкой она носила честно заслуженное звание мастера птиц. Так неужто она не сумеет наслать ночного хищника? Во мраке над вершинами деревьев мелькнула большеголовая бесшумная тень. Сотканный из тех же серебристых нитей крупный филин упал на летучую мышь точно камень. Острые когти впились в жертву. Страшный удар переломал ей почти все кости, но, отчаянно рванувшись, разорванная почти пополам летучая мышь упала вниз, в темноту, грудой безжизненных кровавых ошметков плоти. Эльтара тихонько вздохнула, уронив гудевшие от напряжения руки. Она преподала охотящимся за ней хороший урок. Ощущение слежки тотчас исчезло. Завтра она, наследная принцесса Эльфрана, сможет вернуться домой. Бесценная добыча, печать вечного короля будет возвращена отцу. О Двалине она сейчас не думала. Зато Двалин, напротив, думал о ней неотступно. Они с Ериной бежали из города, даже не разузнав, что случилось с Хиортом и Эльтарой. Гном жестоко мучился угрызениями совести. Но возвращаться туда сейчас было чистым безумием. Представители подгорного племени редко заглядывали в Гален. Нет сомнений, его хорошо запомнили. «Что же делать? Подскажи мне, Ротгар!» Но старый бог подгорного народа молчал. Они с Ериной забились в самую глубь непролазного ельника. Таких уже почти не осталось на обжитом юге. Спутница гнома с трудом разыскала нетронутый топорами уголок. Им повезло, он нашелся неожиданно близко от дороги. Там они и затаились под корнями рухнувшего от старости дерева. Двалин высек огонь. Ирина была слишком слаба, чтобы добывать его волшбой. Она лишь немного поколдовала, чтобы укрыть пламя от любопытных глаз. Гном и девушка сидели, тесно прижавшись друг к другу. Это вышло как-то само собой, случайно. И оба внутренне удивились, вдруг обнаружив, что Двалин заботливо укрывает Ерину полой плаща, а девчонка, утратив на время всю свою ершистость, прижимается щекой к мощному бугрящемуся мускулами плечу подземного жителя. «Расскажи о себе». Внезапно попросил гном и вторично сам себе подивился. Его соплеменников, судьба кого-то из людей, заботила лишь в том случае, если это были торговые партнеры. Да и сам Двалин раньше никогда не интересовался жизнью тех, что приходили делить с ним постель. Им от него нужно было только одно, и они это получали. Так какие тут еще разговоры? Зачем? Ирина ответила не сразу, долго смотрела в огонь, а потом заговорила, точно на исповеди, и рассказала гному все. «А что же теперь?» — осторожно спросил Двалин, когда Ирина выговорилась и умолкла, смущенно спрятав лицо в ладонях. «Теперь? А что теперь? Куда глаза глядят?» «Да только долго ли бегать-то? Орда, говорят, прорвалась. Так что, может, и бежали-то зря». Ничего, и с Ордой совладаем, пока духом не пали. Попытался приободрить девушку Двалин. Выдохнется Орда. Да и король наш, Светлое Величество, больше уже в Галине отсиживаться не сможет. А маги у него при дворе первостатейные. — Послушай, ты... ты же знаешь, кто я? Внезапно сменила тему Ирина. — Знаешь и говоришь? «Ну а это здесь при чем? удивился гном. «Судьба каждому может кулак показать. Что ж в том такого? Жизнь так твоя сложилась. Теперь вот по-иному повернулась. Стала ты свободна. Что хочешь, то и делай. А уж что ты решишь — другой вопрос». Наутро Эльтара разбудила сладко посаповавшую камень. «Мама!» — пролепетала девочка, едва приоткрыв глазки. И тут же последовало умиротворенная — Ты не исчезла. Ну да, я ведь была очень-очень хорошей. Я просила, чтобы ты всегда оставалась со мной. Конечно, Ками. Грифон явился на зов тотчас, стоило Эльтаре послать неслышимый для прочих зов. Ой! Ками едва не бросилась на утек. Эльтара с трудом успокоила девочку. Волшебница от чего то доставляла удовольствие делать это словами, а не заклятиями. Его можно погладить? Принцесса подтолкнула спутницу ближе к гордому зверю. Восторгом Каами не было конца после того, как царственный Грифон позволил небольшой ладошке пройтись по его гриве. Он даже прикрыл глаза от удовольствия. «А теперь мы полетим. Я сделаю так, что ты не сможешь упасть, поэтому ничего не бойся. А я и так ничего не боюсь», — последовал гордый ответ. Вскоре Грифон взвился в воздух, устремившись на запад, к изломанной линии тайных гор, что уже высоко поднялись над горизонтом. Под крыльями расстилались западные пределы Галинского королевства. Мелькнули поля, пажати, покосы, мелькнули и исчезли. И вот уже внизу привольное течение широкого, медленного в низовьях великого Эгера. А вот показался покинутый берег, А за ним еще дальше уже, считай, начинаются рубежи Эльфрана. Крылатый зверь внезапно дрогнул, теряя высоту. Эльтара встрепенулась, поспешно произнося слова пароля. Зазвучал холодно-хрустальный голос, предписывавший наезднице снизиться и идти через коридор погибельного леса. Вот так новость. Отец закрыл воздушную дорогу в Эльфран,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 Эльтара скинула руку. Тихо-тихо, едва слышно, она произнесла свое настоящее имя, и ветви убийцы тотчас успокоились. Повинуясь, они поспешно расступились, открывая дорогу к горам. Эльтара вскочила на спину Грифона, и Граор, как называли этих зверей в Ольфране, стремительно понес ее вперед. К вечеру волшебница достигла горных подножий. Блестящие коричневые громады скал возносились в поднебесье, затмевая солнечный свет. Казалось, в необразимо далекий день творения здесь из-под земли ударили фонтаны раскаленного расплавленного гранита, взметнулись ввысь, да так и застыли, окаменев. Кручи не имели острых граней. Все было скруглено, сглажено, точно у отливки, вынутой из формы искусным мастером Громадные капли жидкого камня застыли на полпути к земле. Насколько мог окинуть глаз, стену не пересекала ни единой трещины. Эльтара подняла голову и прищурилась. Смертный ничего не смог бы разглядеть в толщах голубого аэра над горными вершинами. Простой смертный...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 Эльтара ответила положенной этикетом фразой. «Саоя обязана в первую очередь интересоваться происхождением своего спутника». «Имею честь принадлежать я к дому скаулингов, дому пенных валов», — поклонился воин. вет в шестая сэртурия, заслужил право на собственный герб под гербом скаулингов. Под геральдическим щитом с объятой брызгами пены розой родовым знаком скаулингов, помещался собственный герб воина, поменьше, раковина, пронзенная мечом из морской пены. «Предоставляю моей Саое судить о справедливости даровавших мне сей знак старейшин», тоже установленная обычаем фраза. В сложной системе эльфранской геральдики раковина означала несчастную любовь, которая, однако, свела волю воина в тугую спираль и подвигла его на некое героическое деяние, за кое он и был отмечен собственным гербом. «Носящий знаки розы в пене и раковины с пенным мечом. Я, твоя Саоя, желаю, дабы ты сопровождал меня в пути до Тардейла». Выспрашивать имя всадника было нельзя. «Вопиющее нарушение всех приличий».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 «Я же лечу! Я же, наконец-то, лечу домой! И отцовская печать у меня!» Ильтара готова была расцеловать голубоглазого воина. В этот миг радость предстоящего возвращения вытеснила из ее души все, и погибшего Хиорта, и оставшегося где-то там позади Двалина, и даже погибшего Эльстана. Хотя погибшего ли? Чары, наложенные любимым над Валина, и так они, потерявшие силы, говорили об обратном. «Что ж», — подумала принцесса, прижимая к себе головку мирно дремлющей камень, «я вернула домой печать. Теперь у меня должно хватить силы самой обратиться к камню Туэй». а борде Эльтара тот миг тоже не думала.